Глава восьмая. Альвина Машпорту. рискнули ли я? Почему бы и нет? Это лучше, чем влочить жалкое существование с ним рядом. Замок проклятых драконов зовется Ледяное Сердце. Так вот, Ледяное Сердце ударено Дигеладо. Может быть, поэтому боги забрали у них магию льда? Что и так они слишком холодные драконы, а с магией так вообще? Я правильно понимаю, что вы намерены все-таки заключить брачный союз? С опаской спрашиваю я, дрожащим от холода голосом. Дракон после демонстрации способности метки выглядит не таким уж и блестящим франтом. Волосы слиплись, глаза горят лихорадочным блеском. Он словно не чувствует холода, а вот я совсем замерзла. Нет, я никогда не привыкну здесь жить. Этот холод убьет меня, и я сейчас вовсе не о погоде. Пойдем, я отведу тебя в твою комнату, говорит он. Даже после свадьбы будем жить в разных комнатах. «О, боги, благодарю! Хоть здесь повезло!» На моих замерзших губах расцветает счастливая улыбка. «Так вот вы где!» — слышу я напряженный женский голос со ступени замка. «А вас все заждались!» Дарен, ты будешь представлять свою истинную невесту обществу! Мы сгораем от нетерпения!» «Только этого мне не хватало! Целый день на ногах! Я не успела переодеться! Я выгляжу сейчас не лучшим образом! Еще одно испытание! Я больше не переживу!» Она стремительно сбегает со ступени, чтобы оказаться рядом с моим мужем, припав ему на грудь. Мне же достается насмешливый взгляд. Даррен поспешно отстраняет ее. Видимо, не сладко приходится, когда обнимаешь кого-то, кроме своей истины. Метко в действии ликую я, но недолго. Смотрю на Даррена и то, что вижу, мне очень не нравится. Он смотрит на красавицу с такой любовью, что сердце щемит от жалости к нему. На меня так Александра никогда не смотрел, хоть и клялся в вечной любви. Его вечность оказалась короткой, в отличие от чувств дракона. «Агнета, позволь представить тебе мою истинную пару Альвину Машпорту», с сожалением произносит дарен «Альвина, это моя любимая невеста Агнета из рода черных драконов». Получается, что пока я буду спать в отдельной комнате, мой муж поселит у себя эту Агнету. Мне хватило одного взгляда, чтобы почувствовать себя замухрышкой. «Агнета не сегодня. Я представлю Альвину обществу тогда, когда немного привыкнет», — проявляет шокирующее меня понимание дара. «У нее был сегодня сложный день. Метка истинности застала ее у алтаря с любимым мужчиной. Не хватило секунды, чтобы жрица объявила их мужем и женой». В глазах Агнеты я не вижу даже сочувствия, лишь одно желание раздавить меня быстрее, избавившись от соперницы». «Я сейчас расплачусь», — ехидно произносит она. — Так трогательно. Дарен ты становишься сентиментальным. Пойдем к друзьям, раз уж ты не хочешь показать свою зумухрышку обществу. Агнета, как неведомый экзотический фрукт, вкусно пахнет и красиво снаружи, а внутри несъедобно. Какая тварь! От нее можно ожидать любой подлости. — А, вот в чем дело. Как же это сразу не пришло мне в голову! — вскрикивает она от внезапной догадки. — Ты стыдишься ее! Бедный Даррен! Как же тебе не повезло! По внезапно покрасневшему лицу дракона я понимаю, что она попала в цель. Ему стыдно представлять меня родственникам и друзьям. Так вот, чем вызвана такая трогательная забота обо мне. Какой же он мерзкий. Пусть убирается к своей гнете и меткой истинности сожжет его дотла. От обиды у меня дрожат губы, а к глазам подступают слезы. Да вы, гляди, расплачусь на глазах этой тошнотворной парочки. Мне надо успокоиться. Вот и пожалуйста, он узнает тебя и полюбит. Ох, отец, не разбираешься ты в драконах. Этот не умеет любить. Он беспокоится только о своей безопасности. Что же мне делать? Я оказываюсь между двух огней. Уйти нельзя, а жить здесь невозможно. Щемящее чувство одиночества не дает мне успокоения. Оно раздирает душу, питаясь моим отчаянием. Я одна среди жестоких драконов, и никто не защитит меня. «Пойдем, Альви, называет он меня, как раньше звали дома родные, и от этого уменьшительно-ласкательного имени становится еще горше. И «Я провожу тебя!» Он берет меня за руку, и от этого жеста по телу разливается предательское тепло. Метка, проклятая метка, так действует на меня. От его близости меня накрывают неизведанные доселе чувства. Мне хочется раствориться в дарыне, стать его частью как можно скорее. «А как же я?» возмущенно спрашивает Агнета. «Я же тебе уже все сказал», терпеливо говорит Даррен. «Мы не можем быть вместе. Древний дракон не пожелал нашего союза». Лицо драконицы искажается ненавистью. Она бросается на Даррена, колотя его кулачками по груди. «Мерзавец! Лжец! Не хотел жениться! Нужно было так и сказать, а не выдумывать этот спектакль с церемонией призыва!» В гневе выкрикивает Агнета то, что накопилось у нее на душе. «Ты опозорил меня по всей империи!» Мне даже становится немного жаль ее. Я знаю, что она сейчас испытывает. Я прошла все то же, что и она испытывает сейчас в храме. «Не преувеличивай, Агнета!» Раздраженно произносит Даррен. «Ты чиста, как снег. Тебе даже сочувствуют. Причина разрыва такова, что невозможно никому предъявить претензий. Успокойся иди к гостям. Я скоро спущусь. А еще лучше, если бы все покинули замок, мне нужно побыть семьей». Неужели ее слова правдивы, и Дарен нашел способ избавиться от такой красотки? А как же его взгляды полные любви? Вот их подделать невозможно. Почему же тогда он бросает ей в лицо такие обидные слова? Я бы возненавидела его за это с такой же силой, как любила. Вот только зря он это делает. Ненависть любящей женщины может перерасти в манию преследования. А то и того хуже вместе. Агнета, я понимаю, что вы сейчас чувствуете. Тихо говорю, я желаю поддержать ее. «Да что ты-то можешь знать, мерзкая человечка!» В выступлении кричит драконица, ископляя меня мерзким словом «человечка». «Ты разрушила мою жизнь! А так все хорошо складывалось!» Агнета сейчас же извинись перед Альвиной, требует Даррен. «Иначе!» Глаза драконицы горят лихорадочным огнем, зрачки вертикальные, и ее трясет. Она уже не контролирует себя, находясь на грани оборота в свою вторую постась. А Даррен словно не замечает этого. Я осторожно перемещаюсь к нему за спину, не обращая внимания на то, что он до сих пор держит меня за руку. «Иначе что?» — с вызовом бросает мне, а не ему Агнета. Она уверена в чувствах Дарына и не ожидает от него чего-то страшного. «Иначе, клянусь прородителем драконом я вышвырну тебя из замка».